Первое прикосновение лезвия срезало кончики волос. Второе укоротило их наполовину. Третье выбрило начисто. Давид, наконец, оправившись от острого приступа мигрени, принял горячую ванну и постарался взять себя в руки. Он методично брился, сосредотачиваясь на каждом жесте, что помогало окончательно забыть, перенесенную боль. Когда на подбородке остался лишь небольшой клочок щетины, зазвонил смартфон. Ученый порезался, скривился и промокнул ранку салфеткой. Затем сбрил остатки щетины и даже не стерев пены, нажал на кнопку ответа. На экране появилось лицо Натальи Овец. «Надо поговорить, Давид». — Дело серьезное. Ты должен меня понять. Я попыталась убедить Эмму-109, примкнуть к лагерю Ян, но тщетно. Мне также известно, что подобные действия предприняла и Аврора, пытаясь вовлечь микролюдей в коалицию Инь с тем же результатом. Аврора... — он включил громкую связь. Из ненависти к саудитам возглавляемое ею феминистское движение выступило на стороне Китая. Но МЧ сохраняют нейтралитет и очень им дорожат. м 109 недвусмысленно заявила об этом в своем последнем обращении к нации. Губы карлицы сжались в одну тонкую линию. «Вся проблема в том, что мы сначала держались». Потом даже немного потеснили врага, но теперь терпим поражение по всем фронтам, и поэтому крайне нуждаемся в помощи микролюдей. Третьим всадником апокалипсиса может оказаться восток, уничтожающий запад? Мне не до шуток, Давид. В мире происходит нечто очень серьезное. Нынешняя война продемонстрировала что у Америки с Европой больше нет возможности оставаться жандармами на планете. Сейчас главными действующими лицами в мировой стратегии выступают Китай и Индия, благодаря колоссальным людским ресурсам, военному, экономическому, но в первую очередь финансовому могуществу. Выйдя из ванной, Давид увидел, что гепатия задремала, и уменьшил громкость смартфона. «Победа китайцев может обернуться катастрофой», — гнула свою Наталья. Но почему, в конце концов? Ведь персы тоже полагали, что победа греков под водительством Александра Великого принесет им погибель, но их опасения так и не оправдались. А греки, в свою очередь, боялись, что победа римских завоевателей под командованием Суллы — принесет сплошные бедствия, и тоже оказались неправы. Наконец, римляне считали, что победа Вестготов во главе с Аларихом станет для них непоправимой трагедией, но и они ошибались. В политике и дипломатии историю вершат сменяющие друг друга завоеватели. Почему бы не дать событиям идти своим чередом и воспринимать их чем-то вроде декантации? химического процесса, цель которого заключается в осветлении жидкости. «Знаешь, Давид, твои навивные взгляды меня просто поражают. Будь реалистом, для китайцев человеческая жизнь ровным счетом ничего не стоит. У них не соблюдаются права человека, нет политической оппозиции и движения «Зеленых», Это не что иное, как диктатура, стоящая на службе у кучки погрязших в коррупции миллиардеров-олигархов, которые думают только о том, чтобы как можно быстрее приумножить свое личное состояние. И война для них — только средство, не хуже и не лучше других. Разве у нас не то же самое? Но ведь мы, несмотря ни на что, выжили. Все равно... В западной культуре гуманизм присущ в большей степени, хотя я и вынужден признать, что в нашем обществе тоже не все гладко. Мы стремимся к справедливости, у нас есть средства массовой информации, может, и не идеальные, но зато внимательно следящие за каждым шагом сильных мира сего. Главы наших государств — подсудны, никто не стоит выше закона, а высшим приоритетом, который обязательно нужно сохранить, остается человеческая жизнь. Ты в этом уверена, Наталья? В декологии нашей иудейско-христианской культуры есть такая заповедь Моисея «Не убий. Ее подкрепляет и заповедь Иисуса Христа возлюби ближнего своего, как самого себя. Наша история – это не только череда сражений, но и гуманистическое возрождение, век просвещения, декларация, прав человека. Нам присуще чувство моральной ответственности за происходящее, каждый из нас способен испытывать сожаление и терзаться угрызениями совести, одним словом, дать задний ход. Ну хорошо. Если китайцы победят, это будет означать, что наши европейские ценности оказались слабее, а централизованная коррумпированная система, избавившаяся от всякой оппозиции и презирающая человеческую жизнь, лучше адаптирована к современным реалиям. — Давид, как ты можешь говорить подобные ужасы? — Я просто забываю о личной точке зрения и пытаюсь объективно взглянуть на вещи. — Но ведь это утопия, так не бывает. — Бывает. Я узнал точку зрения Земли, в которой нет ничего человеческого. Мы с Гипатией сумели с ней поговорить. Поверь мне, она плевать хотела на гуманизм. Гуманизм означает, что все начинается с человека и им же кончается. Чистой воды, тщеславие. Он сел и стал массировать виски, опасаясь, как бы мигрень снова не дала о себе знать. Китайцы беспощадны! Они прагматики и разыгрывают нынешнюю партию в полном соответствии со своими собственными интересами. А такие понятия, как беспощадность и суровость, носят относительный характер. Это настоящие волки. А чем волки хуже баранов? А шииты? Ты представляешь, что будет, если шииты обратят в свою веру или перебьют суннитов, а потом объявят по всему миру джихад и станут насаждать радикальный ислам во всех помежденных государствах? Для начала они пойдут в наступление на мусульман, чтобы образовать мощный союз, после чего подушки безопасности у нас уже не будет. А может, смысл истории и сводится к миру, в котором безраздельно правит религия? Ты можешь вообразить себе обществом, целиком состоящее из суеверных пуритан, которые треть своего времени проводят в молитве. Общество, в котором официально запрещены музыка, кино, литература, где женщинам нельзя выставлять на показ даже крохотный участок своей кожи, Давид не позволял сбить себя с толку. Я и правда могу представить, что смысл истории в том как раз и заключается. Ислам означает подчинение и покорность. И если человек покорный, счастливее свободного, то его выбор нужно уважать. В конечном счете – Что бы там ни говорили средства массовой информации, манифестации за ношение паранжей в мире больше, чем выступлений против нее. Ты серьезно, Давид? Я тебя не узнаю. Просто я тревожусь далеко не так, как и ты, Наталья. В моем представлении все происходящее имеет только одну цель – экономическую. Все эти люди дерутся за доступ к ресурсам, источникам энергии питьевой воде. А политические и религиозные речи — лишь средство воздействия на слабые умы. Давид придвинул смартфон ближе к себе, и камера случайно захватила Гипатию. Наталья Овец, немного поколебавшись, спросила. Она... Заменила тебе Аврору? Ученый сделал вид, что не расслышал ее, и Наталья продолжила. Если новая Золотая Орда одолеет Россию и дойдет до Европы, нам предстоят трудные времена, усиленная войсками коалиции ИНИ, эта новая Орда насчитывает 18 миллионов человек, которые сметают на своем пути все, Давид. 18 миллионов? Но ведь ими нужно как-то командовать, кормить, обеспечивать их перемещение. Трудная задача. Целая туча саранчи и сеющая разрушения. Китайцы прекрасно организованы и вполне способны. действовать эффективно а с нашей в техническом плане не делается ничего, чтобы их остановить. Надеюсь, тебе известно, что самолеты, танки и ракеты уничтожаются приспособлениями, изготовленными на оборонных предприятиях МЧ. Давид пожал плечами. «Ну что ж, жребий брошен. Но мы не должны отказываться от дальнейшей борьбы». «Ты хочешь, чтобы я попытался убедить гею устроить парочку землетрясений на пути Золотой Орды?» — иронично спросил ученый. «Это и в самом деле было бы неплохим решением, но я бы, признаться, была очень удивлена, если бы наша планета примкнула к тому или иному лагерю», — сказала Наталья. «Нет, Давид, на мой взгляд, Как бы там ни было, спасти нас в состоянии только микролюди. Выслушай меня, я разработала план по привлечению МЧ на нашу сторону. Он, скажем, немного сложноват и требует полнейшего сохранения тайны. В чрезвычайных ситуациях чрезвычайные решения. Поверь мне, речь идет о сохранении человечества. Если вторжение Золотой Орды окажется успешным, нас ждет не эволюция, а регресс. Подумай о своих детях. Ты хочешь, чтобы они жили в мире, который поделят между собой китайцы и иранцы? Ты обязан сделать это хотя бы ради них, Давид. «Золотую Орду надо остановить!» Ученый промокнул полотенцем лицо, нанес слой заживляющего крема после бритья и вновь увеличил громкость смартфона.